Улица Знаменка, дом 9, номера для Достоевского. Трехэтажный дом гвардии поручика Коноплина построен в 1828 году архитектор Цюрит. В 1899 году достроен четвёртый этаж. В 1871 году владельцем стал купец Кузнецов, бывший крепостной графа Шереметьева. В доме были открыты меблированные комнаты, где трижды В 1872 г. с 6 по 13 октября, в 1873 г. с 19 по 24 мая и в 1877 году с 17 по 19 июля останавливался Фёдор Михайлович Достоевский. 1821-1881 годы жизни во время приезда в Москву. Он жил на Мирах, которой держала его своя ученица Иванова. Эти годы писатель работал над романами Бесы, подростком также над рассказом Кроткая. Был один из них писатель, в котором есть интересная запись за июль-август 1877 года, раскрывающая нам подробности пребывания Достоевского в Москве. Выдав в Петербурге мой запоздавший май-июньский выпуск дневника, возвращаюсь затем в Курскую губернию. Я проездом через Москву поговорил кое о чём с одним из моих давних московских знакомых, с которым вижу редко, но мнение которого глубоко ценю. Разговора я в целом не привожу, хотя я узнал при этом кое-что весьма любопытное и стекущее, чего я не подозревал. Но расставаясь с моим собеседником, я между прочим упомянул, что хочу сделать пользу из случая маленький крюк по дороге из Москвы вёрст полтора в сторону, чтобы посетить места моего первого детства и отречества, деревню, принадлежавшую когда-то моим родителям, но давно уж перешедшую в владение одной из наших родственниц. Сорок лет я там не был и столько раз хотел туда съездить, но все никак не мог, несмотря на то, что это маленькое и незамечательное место оставило мне самое глубокое и сильное впечатление на всю жизнь, где все полно для меня самыми дорогими воспоминаниями. Эти места моего детства, куда я собирался съездить, от Москвы всего полтора ста верст, с коих сто сорок по железной дороге. Но употребить на эти полтора ста верст пришлось почти десять часов. Множество остановок, пересаживаний, а на одной станции приходится ждать этого пересаживания три часа. И все это при всех неприятностях русской железной дороги. пренебрежнейшем, почти высокомерном отношении к вам и к нуждам вашим кондукторов и начальству. Всем давно известна формула русской железной дороги. Не дорога создана для публики, а публика для дороги. Нет такого железнодорожника, с кондуктора до директора включительно, который бы сомневался в этой аксиоме, не посмотрел бы на вас с насмешливым удивлением, если бы стали утверждать перед ним, что дорога создана для публики. А главный слушать не будут, что же это за места, куда ездил из Москвы великий писатель. Это усадьба Доровое в Тульской губернии, где прошло детство Фёдора Михайловича. ныне это филиал государственного историко-архитектурного, художественного и археологического музея Зарайский кремль. Од дневник писателя выпускался по подписке 12 раз в год. В Москве его можно было приобрести в центральном книжном магазине на Никольской, а также в книжном магазинах Салаева, Живорева, Кашкина, Мамонтова, Васильева и других. Каждый выпуск стоил 20 копеек.